Глава третья. Виктор стоял на мостике своего нового корабля и наблюдал за тем, как все вокруг суетятся. Корабль спешно приводился в порядок после обращения и поглощения коллег. Он же, чуть прикрыв веки, ковырялся в памяти этого странного некратического создания, пытаясь понять, что делать дальше. Из корлупы Архонт вылупился практически без последствий. Аура стала жутковатой, правда. Ну да ничего. Ну и косметические коррекции небольшие пришлось претерпеть. Теперь его глаза светились не только в момент эмоционального всплеска, а постоянно, и не золотым, а каким-то ярко-фиолетовым цветом, местами переходящим в гелиотроп. Да и все, собственно. Базовое тело ничем иным больше не отличалось внешне. А вот внутренне он, как и мира, Просто не мог понять то, что с ним произошло. Оставалось только гадать. «Ты стал какой-то странный», — аккуратно коснувшись Архонта, произнесла древняя ритория. «С тобой все в порядке? Может быть, я чем-то могу помочь? Мы с мирой, по всей видимости, поглотили очень много энергии, слишком много, мы изменились, сильно. Не уверен, что я все еще Архонт» а принимать боевую трансформацию откровенно боюсь. Просто страшно. Я видел запись поведения мира. Сквозь нее явно прорывался монстр, что, впрочем, и она сама подтвердила. Внутренняя борьба и дискомфорт усилились. Что будет со мной? Трансформация может пустить все в разнос. А энергии там такие, что мне даже страшно представить. Я не хочу потерять вас. И себя. Безумие одержимость, потеря личности. «Все так плохо?» «Не знаю, не понимаю. Я даже не уверен в том, что я сейчас все еще и ритория. Вполне возможно, что под напором таких энергий я преобразился во что-то новое. Я буду рядом с тобой, что бы ни случилось. А если я сойду с ума?» — хмуро поинтересовался Виктор. «Тогда мы погибнем вместе», — подвела черту Аллариса. «Постарайся не потерять рассудок, ведь рядом буду я и твой ребенок». «Лишний повод?» «Да, думаю, он не повредит. Если же ты сойдешь с ума, то нам все равно не жить». Внимательно посмотрев в глаза этой древней, но безупречно выглядевшей женщине, Архонт коротко кивнул и вернулся к изучению знаний корабля и его структуры. Пять обычных линкоров, девятнадцать малых и средних кораблей, около 7 тысяч разумных массы от 50 до 200 килограммов и натуральная прорва запасенной жизненной силы. Именно столько удалось поглотить Виктору, Лейлит, Мире и новому некратическому созданию, которого Архонт нарек малышом. Не поровну, разумеется, но каждому досталось очень прилично. Малыш стремительно преображался. Утилитарность некротических созданий не требовала каких-либо излишеств, только голый практицизм и функционализм. Тем более, что массы органов больше не требовалось. Псевдоживой корабль-вампир. Жуть! Бред! Кошмар! Однако Виктор в течение трех суток наблюдал, как это громадина преображается. Четвертые сутки преподнесли сюрприз. В сектор, где дрейфовал малыш, нагрянуло неприлично много кораблей арахнидов. Больше всякой мелочевки, но и линкоров хватало. Впрочем, огромный кусок неживой органики детектировался сканерами из ряда вон плохо, тем более, что корабль недурно экранировал возмущение псиполя внутри периметра, да и всякую мелкую живность в его утробе не обнаружишь. Поэтому гостей на малыше заметили, а его пока нет. Хотя, конечно, это был вопрос времени. По косвенным возмущениям, если не через час, так через сутки обнаружат. «Что будем делать?» — нервно поинтересовался Йонда. Боевые возможности нового корабля его, конечно, сильно впечатлили. Но воевать с огромным флотом казалось довольно безнадежной затеей. «Как что? Продолжим движение в гости к той, что нас так услужливо пригласила? «Серьезно?» «Малыш, дай связь с их флагманом», — произнес Виктор, обращаясь к некротическому гиганту. Спустя 10 секунд на специальной площадке, мигнув, появилась голограмма уже привычных инсектоидов, тех самых, которые наиболее гуманоидного вида. Ну и, само собой, раздался дивный стрекот нечленораздельных звуков. «Малыш, переводи», — бросил Виктор и, получив подтверждение технической возможности и оперативной готовности, извинился за происшествие, вызванное неуважительным поведением переговорщиков. Дескать, угрозы кому-либо из его стаи он прощать не собирается. С той стороны зависли, очевидно, переваривая. Поэтому Архонт, добивая собеседников, предложил не медлить и поспешить к госпоже, которая и так заждалась. А то мало ли до чего эти тараканы додумаются. Вдруг напасть решат. Не нужно их провоцировать. Из этой потасовки они могут живыми и не выбраться. Тем более, что взглянуть на эту мифическую госпожу было крайне любопытно. Инсектоиты немного подумали, после чего дали свое согласие. «Думаешь, проглотили?» — усмехнулась Мира. «У них есть выбор. Я уверен, что они сразу же бросились докладывать. Шесть линкоров, включая флагман, не каждый день они теряют. По крайней мере, малышу о том неведомо». «Инсектоиды, как я понял, довольно логичное создание. Вряд ли они надеются выйти победителями из возможного конфликта без серьезных потерь. Они и так зашкаливают. Тем более, что нас они до сих пор не видят. Ты считаешь?» «О, это легко проверить. Малыш, покажись им». Как Виктор и говорил, не видели. А заметив, шарахнулись в разные стороны и лишь спустя четверть часа смогли начать выстраиваться в ордер. Слишком уж жутко выглядел некротический космический левиафан, покрытый антрацитово-черной чешуей, буквально впитывающий свет и разнообразное излучения.